День 501. Глава 1. Утром Сергей первым делом постучался к наблюдателям. Через какое-то время распахнулась маленькая кошка и выглянула хмурая, невыспавшаяся физиономия. Вопросительно уставилась на Сергея. «Петр здесь?» — спросил Сергей. Физиономия качнулась в отрицательном движении. «А где его искать?» Наблюдатель неопределенно пожал плечами. «Бегает где-то», — ответил он. «Ну, а врагов-то можно глянуть?» — решился Сергей. Мужчина снова отрицательно покачал головой и закрыл окошко. Прикрыв дверь своей коморки, Сергей осторожно достал из кармана ветхого халата свой официальный ежедневник. В нем кто-то, о ком он даже не догадывался, заносил все его предстоящие действия. На сегодня Сергей записали к медикам два раза. До обеда анализы и пробы в общей сложности минут на 30. И после обеда беседа часа на два. Снова будут расспрашивать об ощущениях во время переходов, с неудовольствием подумал он, что-нибудь типа, когда в глазах потемнело, не было ли зуда в области селезенки и тошнота откуда пошла, и с желудкой или сразу от горла, ну или что-то подобное. Спрятав таинственную книжку на свое место, Сергей направился в процедурные кабинеты. К его удивлению, Эдика на месте не было. До этого момента таинственное расписание работало как часы. Не было и медсестер. Пожав плечами, Сергей удобно устроился за лабораторным столиком и, в ожидании персонала, принялся бесцельно рассматривать его содержимое, непроизвольно читая надписи на колбах, пробирках и коробочках. «Серж Харви», — прочитал он на ближайшем флаконе, «образец номер один, спиной мозг». Сергей перевел взгляд дальше по ряду. Снова «Серж Харви, номер один, кровь». Еще дальше стояла целая батарея с его кровью. «Сколько же ее у меня выкачили! с легким сожалением подумал он, переводя взгляд на герметичную прозрачную коробочку. Все тот же, Серж Харви, только образец номер два было написано на ней, а то, что было написано дальше, несколько озадачило Сергея. Это были пробы селезенки. А Сергей точно знал, что селезенку ему еще не трогали, и ни под каким наркозом, иначе он давно бы это заметил. Озадаченно он посмотрел на колбы следующего ящика — «Серж Харви» было написано о белых ярлыках, наклеенных на стекло. Образец номер два. И тут появился запыхавшийся Эдик. «Давно ждете?» — вежливо спросил он, мельком проследив за взглядом Сергея. «Да нет, недавно», — ответил Сергей. «А что это за анализы селезенки?» — полюбопытствовал он, кивая на коробочку. «Она еще пустая», — сказал Эдик, чуть смутившись. «Раздевайтесь, ложитесь», — добавил он, откатывая столик в сторону. Сергей принялся неторопливо раздеваться, рассуждая, что несколько странно держать пустую емкость среди готовых анализов, но говорить ничего не стал. И тем более он решил пока не расспрашивать про таинственные надписи номер один и номер два. Раздевшись Сергей лег на живот. Подошли молоденькие ассистентки. «Здравствуйте», — вежливо поздоровались они со спиной Сергея. «Привет, девочки», — ответил он в кушетку, не поворачивая головы. Звякнули инструменты. «Не шевелитесь», — сказал Эдик. «Печень?» — спросил на всякий случай Сергей. «Не сегодня», — глухо сквозь марлевую повязку прозвучал ответ. «Вам поставить укол?» — вежливо поинтересовалась одна из ассистенток. «Да нет, не надо», — ответил Сергей, отключая нервное окончание в том районе своей спины, который одна из медсестер протирала спиртом и попутно организуя отток крови от этого места. Легкой холодной касание скальпеля, маленький надрез. «Зажим», — сказал Эдик. Расширив отверстие, он ввел внутрь тела Сергея длинную специальную иглу. Сергей почувствовал, как жесткое железо начало пробиваться сквозь его организм, раздвигая мышцы. И вот кончик иглы вошел в нижнюю часть левого легкого, тут же зазудело, и из иглы высунулось миниатюрное приспособление. Идик напряженно смотрел на экран. Все нормально? поинтересовался Сергей, чтобы разрядить обстановку. Без осложнений, ответил Идик сосредоточенно. А вы что чувствуете? В свою очередь спросил он. Что-то пошло не так? Да нет, все как обычно, ответил Сергей. Ну, тогда внимание, сказал Эдик, берем. И тутчас где-то под сердцем Сергей кольнуло. Раз, другой, третий. Сергей напрягся, терпя боль. Отключение нервных клеток сердечной мышцы означало остановку сердца. Все, выдохнул Эдик, и игла резко выскользнула из тела Сергея. Боль мгновенно прошла, оставляя после себя легкий неприятный зуд. Как себя чувствуете? спросила медсестра, обрабатывая рамку. Сергей прислушался к своим внутренним ощущениям. «Вроде никаких серьезных повреждений не произошло». «Нормально», — ответил он. «Вот и хорошо», — сказал Эдик с облегчением, заклеивая ранку. «Лежите, не шевелитесь». Сергей коротко кивнул, принимая это к сведению. «Польза-то хоть есть от этих заборов», — поинтересовался он. «Есть, конечно», — слово охотливо ответил Эдик, отходя от сложной для него операции. Ассистентки бесшумно удалились, унося куда-то взятые анализы. «В вас очень много интересного», — добавил он. «Например?» — просто так спросил Сергей. «Ну, например», — протянул Эдик, поддерживая разговор, «такое впечатление, что вы, Серж, совершенно бессмертны. Мы еще, правда, не совсем в этом уверены, но у вас вроде как отсутствует механизм старения». Сергей только безразлично пожал плечами. За свой организм он давно уже и сам не был уверен, что там у него творится на клеточном уровне. «По-моему, это невозможно определить», — только и сказал он. «Но почему же?» — возразил Эдик, искренне переживая за медицину. Как обычно, в это время в лабораторию вкатили традиционную тележку с герметически закрытыми колбами, в которой хранились еще какие-то образцы. Сосредоточенный хмурый лаборант, оставив тележку, отошел открывать камеру-сейф. «Сколько смотрю, никак не могу понять, что вы делаете с моими образцами?» — спросил Сергей у Эдика, кивая на тележку и с любопытством посматривая на реакцию последнего. «А то, что-то поведение медика в последнее время стало несколько странным». Идик посмотрел на тележку, улыбнулся. «Это не ваши», — спокойно ответил он. На этот раз удивился Сергей. «А я считал, что вся ваша лаборатория работает исключительно только на меня», — сказал он, твердо помня со слов Коуриса и своей жены, что, собственно говоря, весь этот институт и был создан исключительно только для него одного. Раньше так и было, ответил Эдик, а месяц назад под наше крыло перевели другой отдел медиков, занимающихся индивидуальными датчиками. Вот они у нас и обогащают свои образцы, насыщают их. Это те, которые будут вживляться в людей, уточнил Сергей, одеваясь. Эдик молча кивнул. Речь шла о датчиках, позволяющих отличать одну инкарнацию индивидуума от его другой инкарнации. Это такие своеобразные и паспорт, и орган контроля, и передатчик после установки которого линкеры будут уже не нужны. Властелин будет не только уметь напрямую передавать свои сообщения и выслушивать ответы, но также знать, где находится данный индивидуум и о чем он думает. «И как они скоро будут готовы?» — как можно небрежнее, — поинтересовался Сергей. «Не моя епархия», — равнодушно пожал ключа медик, сосредоточенно вводя какие-то данные в регистрационный журнал. «Но думаю, что скоро». «Да вы не медики», — усмехнулся Сергей. «Вы нейтринные конструкторы», — добавил он, думая о том, что стокеру необходимо ускоряться и что ему самому срочно надо заняться обещанным прибором. Сидя в своей коморке лаборанта, среди тряпок, порошков, швабр и разной чистящей техники, Сергей внимательно изучал полученные от стокера материалы. Многое здесь оставалось неясным, многого чего не хватало. Сергей накидал свои требования и предварительный чертеж прибора под них если эти требования будут, конечно, удовлетворены. Иначе придется искать другое решение. Неплохо бы объединить несколько блоков в один, подумал он, критически рассматривая свой чертеж, это значительно облегчит всю схему. А для этого придется создать собственную микросхему, иначе прибор получится довольно громоздким, что неудобно. Имеются ли у стокера такие возможности? Сергей не знал. Но на всякий случай накидал дополнительные требования и логику работы микросхемы разрисовав блок-схему в базовых конструкциях элементарной кибернетики. «Здесь-то его и нашел профессор. Какое-то время он рассматривал полуобернувшегося Сергея, продолжающего неподвижно сидеть и прикрывающего собой схемы. «Вы опять пьяны?» — наконец брезгливо проговорил профессор, шумно принюхиваясь. Сергей только молча пожал плечами. «Завтра придете за расчетом», — жестко сказал профессор. «Хорошо». Совершенно безропотно согласился Сергей. Он прекрасно знал, что ни про отдел кадров, ни про бухгалтерию профессору не рассказывают, считая это лишней тратой времени. Да и местная структура этих отделов, скорее всего, натолкнет того на совершенно иные мысли и отвлечет от основной работы. Профессор только поморщился, закрывая за собой дверку коморки. — Сергей, вы уж поаккуратней, заметил Сергей Олов, когда тот вышел вслед за профессором. Пора было приниматься за уборку. А что, боитесь меня уволят? усмехнулся этой мысли Сергей, поведя плечами. Спина от последнего анализа все еще болела. Да нет, серьезно возразил физик все эти легкие стычки существенно отвлекают деда от работы, и его производительность заметно снижается. Хорошо, согласился Сергей, я буду поаккуратней. А что, дед, такой злой, добавил он. Случилось что-то? Самоудивляюсь, искренне пожал плечами олов Сегодня в момент привязки к общей формуле медицинской составляющей. Он открыл новый вариант антивещества, усиливающий б фактор но дед почему-то остался им очень недоволен. А когда передали формулу медикам, он вообще стал мрачнее тучи. Может, почувствовал что? Покосившись на дверь, совсем тихо закончил физик. Сергей пожал плечами. «Профессор не дурак», — сказал он. «И как бы он ни был погружен в работу, наверняка ведь замечает какие-то нестыковки, неточности. Опять же, ход мыслей его предшественников очень сильно смахивает на его собственные мысли». «Волей-неволей он должен задумываться, приходить к каким-то выводам, которыми он с нами не делится». «Все это так», — хмуро кивнул Олаф. «Но здесь подделать ничего нельзя. Выведет формулу и закончится его мучение». Физики ушли наперекор, и Сергей остался один. Разложив свои орудия, он неторопливо принялся за уборку помещения. Первым делом протер пыль на шкафах, столах и полках. Потом принялся за пол. Зашел Петечка. «Вы меня искали?» — осторожно спросил он, замявшись на пороге. «Да, Петр», — сказал Сергей, оборачиваясь на дверь. «Заходите». Петр вошел, тщательно утирая ноги. «Как там у вас дела с вражеским лазутчиком?» — небрежно спросил Сергей, убирая в сторону стулья. «Он, поди, уже к Марсу должен подлетать». «Да», — сознался Петр. «А откуда вы узнали?» «Сообщений же об этом никаких не было». «Да все естественно», — небрежно заметил Сергей. «Пётр, дайте ручку», — решительно добавил он, уже не скрывая своего лихорадочного возбуждения. Удивлённый Петечка протянул ему свой светопланшет. Сергей быстро накидал световым пером несколько штрихов, показал Петру рисунок. «Так выглядит вражеский крейсер», — требовательно спросил он. «Так?» — протянул еще более удивлённый Петечка. «И вооружение у вас довольно точно нарисовано». И Пётр показал на грузовые приспособления корабля «Атлант». Сергей кивнул. «А что на прочность-то? Проверяли?» — спросил он. «Да», — радостно ответил Петя, возбуждаясь. «Направили на него поток камней, замаскировав их под метеориты. Они вроде как легко отбились. С чего вы взяли?» «Да вроде главный калибр у них в действии так и не вступил. Закрылись каким-то щитом, кстати, вспышки от разрывов. Были видны даже на нашей базе. Не заметили?» «Нет». И Сергей отрицательно покачал головой. Он хотел было попросить, чтобы Пётр никому об этом не рассказывал, но вовремя удержался. Тут уж Петечка точно задачится, что за секретность такая. Лучше не предупреждать, и он сам придумает себе подходящее объяснение. Забившись в небольшой закуток на задворках института, он приоткрыл светозащитные шторки, невзирая на военный приказ. Там, за бортом, сквозь хаос камней и астероидов, прикрывающих базу, все таки еще были видны чернота космоса и многочисленные звезды. И он вдруг понял, что в тайне надеется, а вдруг там мелькнет знакомый силуэт. Хоть разом и говорил, что отсюда он кораблю Марса но ну, никак не увидит. Сергей долго и задумчиво смотрел в окно на красную точку. Интересно, думал он, что они сейчас там делают. Наверное, сидят в кают-компании, и я, как обычно, боюсь взглянуть на Элору, хоть и жутко тянет. Сергей усмехнулся, снова переживая свою робость и казалось, давно уже прошедшие события или идут по песчаным барханам Марса. И мысли вернулись к обнаженной девушке на белом столе инкарнатора. Ведь с ней поговорить ему не удастся, а так бы хотелось. Но с ней теперь встретится только тот Сергей Корабельный, еще наивный и совсем ничего не знающий об этом мире, которому только еще предстоит пройти то, что у него самого теперь осталось далеко в прошлом, у которого все еще впереди и вскрытие ей таинственного саркофага, и девушка с черными глазами, и жуткие оранжереи луны, и работа в разведке, и невероятная природа леса. Он поймал себя на мысли, что постоянно беседует и с капитаном, и с Женькой, и с Элорой, той, что осталось там, на корабле. Вдруг почему-то очень сильно захотелось многое что им сказать. И он понял, ему просто нестерпимо сильно хочется увидеть их всех. И от сознания того, что они все тут рядом, живые, энергичные, бегают, суетятся, ошарашенно познают этот мир совсем близко от него, стоит только протянуть руку, и можно с ними встретиться. У него вдруг почему-то забегали мурашки по спине и засосало под ложечкой, и резко вспотели виски и ладони. Приплыть к ним не удастся, — лихорадочно рассуждал Сергей. Шлюпка отпадает. На одно ее изучение уйдет не меньше месяца. Подать сигнал, чтобы самим сюда... Но это, во-первых, на руку этому миру. А во-вторых, не было с ними в тот раз ничего подобного, кроме сигнала с Марса. Так что и нечего огород городить. Впрочем, их ведь и так всех скоро привезут на базу, наконец, сообразил он. Сергей вспомнил свой плен. И таинственных двойников, заглянувших к ним в гости. Возможно, один из них и был я, подумал он. Но в таком случае кто же тогда был второй? Впрочем, это не обязательно должен быть я. Он вдруг похолодел. А может, я к этому времени уже умер, и с меня сняли матрицу и наделали несколько штук? Мысль оказалась вполне разумной, и от этого еще более ужасной. Ну, а как же тогда рассказы Лоры про мою смерть у сирен? Ведь умершие не могут перемещаться. Или к этому времени уже научились? Он решительно прибег к старому испытанному методу, энергично потряс головой. «Не будем прежде времени нагнетать обстановку», — успокоил он себя. «А лучше подумай, как мне встретиться с мужиками, когда их привезут сюда, на базу. Ведь если предположить, что эта встреча произошла именно со мной теперешним, то это совсем еще не означает, что мне теперь можно ничего не делать. А какая-то неведомая сила сама поднимет меня и сама затащит в эту камеру». Сергей усмехнулся этой мысли и стойкому желанию поэкспериментировать. Он ярко вспомнил встречу со своими двойниками и вообще первые свои шаги на базе. А интересно получается, вдруг резко изменилось направление его мыслей. Когда я здесь появился, несколько недель тому назад, меня уже все знали, и я, естественно, тогда считал, что это от того, что наш корабль давно уже здесь, на приколе, как же иначе. Но теперь-то возникает справедливый вопрос, откуда они тогда меня знали? Только по жизни в мегаполисе? Но тогда они должны были считать, что я, как житель мегаполиса, каким-то образом перенесся в будущее, и не считать меня выходцем из другого мира. Но, однако, этого ведь нет. Так почему же тогда? И снова мысли завихрились в голове, перегоняя одна другую и мешая тем самым додумать хоть одну до конца. Да, неувязка получается. Откуда мне знать Толстяк, например, и все, кого я там в мегаполисе не видел? Ведь их встреча со мной корабельным только еще впереди. Тут что-то не так. Может, все мои перемещения — это не хаотичный набор случайных событий, а чья-то непонятная игра, но чья? Сея? И какие цели в ней преследуются?» Согласно последнему распоряжению директора института, Сергей пришел обедать в кабинет Коурису. Стол уже был накрыт, но самого начальника физ. еще не было, и Сергей культурно присел в сторонке. Впрочем, ждал он совсем недолго, и дверь снова распахнулась, но это был не Айц Коурис, это была его жена. Хотя он узнал ее не сразу, ее лицо было раскрашено новыми яркими красками, так что невозможно было угадать ее черты. «Привет!» Неожиданно по-свойски поздоровалась женщина. Впрочем, ее руки неловко теребили дверную ручку, а в ее взгляде он прочел легкое волнение. «Здравствуйте!» — тактично ответил Сергей, поспешно привставая и тоже почему-то вдруг начав волноваться. «Нет моего!» — спросила она, зачем-то оглядывая небольшой кабинет. «Сейчас подойдет!» — ответил он, пожимая плечами. «Ну, тогда я подожду», — сказала она, медленно и грациозно вошла в кабинет еще более грациозно присела в кресло, корректно, без какого-либо вызова, положив одну безупречную ногу на другую. Неторопливо достала сигареты, зная, что он смотрит на нее, закурила также неторопливо, давая ему возможность разглядеть себя получше. Они какое-то время молчали, изредка ловя короткие взгляды, в торопях брошенные друг на друга. «Вы помните меня?» Покраснев, вдруг спросила она, переходя на «вы». «Да», — кивнул он, ощущая неловкость за эту ложь, так как совершенно не понимал, должен ли он помнить ее со времен Бала или, как и многие здесь, с каких-то давних времен. Снова воцарилась довольно продолжительная пауза. «Странно как-то все», — наконец первой произнесла она, в очередной раз затянувшись и пустив дым под потолок, где как раз тихо зажужжала вытяжка. «Что?» — переспросил он, чтобы поддержать разговор и сломать эту неловкую паузу. Скорее бы Коурис, что ли, появился, почему-то злясь», — подумал Сергей. «Я привыкла, что вы всегда гораздо старше меня, мудрее, опытнее. А тут вдруг такая ситуация, даже и не знаю, как себя вести, волнуюсь, как школьница». И она внимательно посмотрела на Сергея, словно подталкивая его к словам. «Веди, как всегда, или что-нибудь в этом роде». Но он промолчал, и шага навстречу не произошло. Рядом с этой роскошной красавицей Сергей чувствовал себя глупым, бестолковым мальчишкой. Наверное, почувствовав это, женщина усмехнулась. Но потом ласково улыбнулась, как бы подбадривая его, стараясь создать какую-то нить, какое-то равенство между ними, поднять его до себя, ободрить, смелее, мол, ничего страшного нет, все будет хорошо. — А значит, вы погибли молодым? — спросила она, продолжая обращаться к нему на «вы». Он кивнул. Пускаться в долгие объяснения ему не хотелось. «Повезло», — задумчиво сказала она, снова затягиваясь. «В нашей ситуации чем раньше погиб, тем больше преимуществ. Впрочем, я слышала о неожиданном исчезновении инспектора Харви. Вот значит, как все случилось». Снова помолчали. А я вот дотянула до 36 лет, задумчиво продолжала говорить она, уже не глядя на Сергея, наших земных. «Вы прекрасно выглядите», — наконец сказал он, «хоть что-то для поддержки разговора с этой сидящей напротив красавицей» хотя, возможно, этого комплимента ей не требовалось. «Спасибо», — несколько равнодушно кивнула она в его сторону. Снова пауза. Сергей снова молчал. Женщина задумчиво курила, грустный, как-то совсем даже не весело усмехаясь. «Читать свое генеалогическое дерево, конечно, увлекательно», — заговорила она, словно беседуя сама с собой. «Мысли разные в голову лезут. По своей специальности я ведь фактически никогда и не работала. Все-таки уже не так молода, как в те времена». «А в моей работе, как вы помните, молодость — это главное. В подавляющем большинстве я была чьей-то женой или любовницей». «Это и не мудрено», — невольно произнес Сергей, — «при вашей-то внешности». Женщина задумчиво посмотрела на него. «Спасибо», — сказала она, глядя на него так, словно хотела услышать что-то еще. «Между прочим, роли любовницы мне удавались почему-то лучше всего», — добавила она с какой-то странной интонацией. Вошел Коурис, перебивая монолог, вот-вот готовый перейти в близкую откровенность. «Не скучали?» — сразу с порога он, накидывая обоих быстрым взглядом опытного и немолодого уже мужчины, имеющего молодую жену. Сергей пожал плечами. «Серж, не будете возражать против присутствия моей жены?» «Да нет, конечно, что вы!» — поспешно воскликнул Сергей. «Наоборот!» — и женщина снова усмехнулась своей странной усмешкой. Без лишних разговоров сели за стол. Обед сопровождался неторопливой легкой беседой ни о чем. Коурис рассказал, что сегодня энергию, питающую физлаборатории, отключится всем, она вся пойдет на внедрение датчиков слежения внутри вражеского крейсера. Так что сегодня можно в принципе и не работать. Жена Коуриса рассказала о разных интересных событиях, произошедших на балу, о жизни высшего света на базе, о прошедшем отпуске, который они с мужем провели на базе возле Венеры. Но время от времени Сергей замечал на себе ее странные взгляды, от которых ему становилось неловко. А еще больше усугубляло то, что Коурис видел все это и только еле заметно хмурился. И Сергею было неловко вдвойне, но как избежать этого он не знал. Наконец обед подошел к концу. «Спасибо за вкусный обед», — поблагодарил Сергей жену Коуриса. Женщина очаровательно улыбнулась. «Спасибо», — ответила она, — «но это не я готовила». «Все равно», — смутился он, — «вы же хозяйка» она снова бросила на него свой странный взгляд и сергей снова смутился боясь еще и того что это его смущение видит коурис сергею было жалко руководитель физлаборатории дай себя тоже заодно женщина почему-то только грустно улыбнулась в ответ Повисло неловкое молчание кстати первым нарушил тишину коурис серж вас после обеда просила зайти леди лора и сергей извинившись с огромным облегчением покинул эту комнату Перед дверью в кабинет начальник института он чуть замешкался. «Опять будет взбудка грустно подумал он. «Впрочем, первый раз, что ли?» И он решительно постучал. «Вызывали?» — спросил Сергей на всякий случай, обращаясь на «вы». Директор института сухо посмотрела на него. В кабинете она была одна. «Как это понимать?» — спросила она сквозь зубы. «Что?» — переспросил он. «Не прикидывайся, идиотом!» В сердцах выпалила Элора, резко вставая из-за стола. «Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь!» Сергей растерянно молчал, наблюдая, как его жена нервно ходит по кабинету и в который раз, не кстати, ловя себя на том, что как все-таки сексуально смотрится на ней этот тонкий кожаный комбинезон. «Я ушла с бала пораньше», — говорила она, не глядя в его сторону. «Проторчала, как дура у себя дома, ожидая твоего появления. Оделась еще соответствующий думал тебя поразить. Звонила, в конце концов, ты не отвечал». «У крыса был», — догадался Сергей. «Я сидел дома», — виновато пробормотал он в своё оправдание. «А что у тебя со связью?» Он только пожал плечами. «А сам позвонить не мог? Или не мог сообразить, что я жду тебя у себя дома, как ты этого и хотел?» Еле сдерживаясь с негодованием, спросила она. «Мы же об этом с тобой договаривались. В чем дело?» Сергею сказать было нечего, и он молчал, тупо уставившись в пол. «Извини, так получилось», — наконец выдавил он чувство ее правоту. Только сейчас его больно кольнула мысль, что после того, как он увидел ту Элору, с этой у него встречаться уже не было никакого желания. Хотя, если подумать, хоть эта Элора и не была на Атланте, он все-таки успел это выяснить. Но ведь именно ее, как, впрочем, и ту, он спасал в мегаполисе, и именно на ней он женился там же, и именно с ней он отбивался от морлоков в суровые и страшные ночи леса. Тихо пискнул линкер, Сергей быстро глянул на экран. «Секретарша профессора». «Вас просят прибыть», — сказала она, отгораживаясь от внешнего мира за толстыми стеклами очков. «Хорошо», — ответил Сергей, отключив прибор связи, посмотрел на Элору. «Вызывают к профессору», — объяснил он. Элора кивнула. «Ну что ж, иди». Он с облегчением направился к двери. «Еще раз извини», — сказал он, поворачиваясь к ней спиной. Элора, кстати, хмуро кивнула. «Кстати», — уже в дверях задержала она его. «Я смотрю, ты сегодня совсем трезвый. Что с тобой случилось? Я просто поражена!» «Цель в жизни вдруг появилась», — мысленно ответил он, демонстративно пожимая плечами и закрывая за собой дверь. Приемный профессор, пользуясь затишьем в работе, секретарша Шустер печатал на клавиатуре, вводя информацию с письменных записей своего шефа. «И профессора следующих инкарнаций видели свои предыдущие работы и исключительно в распечатанном варианте». Им, естественно, не говорили правду об авторах этих работ. «Извините», — вдруг сказала она, приподнимаясь и перехватывая Сергея на полпути к кабинету профессора. «Можно вас на минутку?» — Сергей остановился. «Да», — сказал он, поворачиваясь к женщине. «А в чем дело?» Секретарша замялась. Ее глаза и без того, спрятанные за толстыми линзами, забегали еще сильнее, стараясь спрятаться еще глубже. «Я по поводу аренды моей комнаты», — быстро пролепетала она. «Ах, да», — спохватился Сергей, — «извините, закрутился со всеми этими событиями. Я постараюсь выпросить у профессора аванс и сразу же заплачу. И заматерял заодно. Подождете?» — женщина не возражала. Сергей постучал. «Входите, входите», — раздался взволнованный голос профессора. Сергей переступил порог, закрывая за собой дверь и размышляя про себя, для чего это он вдруг понадобился. «Наверное, опять какой-нибудь выговор или увольнение», — решил он. А, это вы! протянул профессор, сразу же перестав волноваться и снова углубляясь в свои бумаги. Сегодня убирать у меня ничего не нужно, милейший, сказал он озабоченно. Я не по этому поводу, тихо произнес Сергей. Вы сами меня вызвали для встречи. Профессор замер с бумагой в руке, уставился на него. Так это вы, наконец, выговорил он с ударением на последнем слове. Вы и есть. Сергей кивнул. А профессор вдруг снова заволновался. «Вот значит как?» — говорил он, судорожно перекладывая ручки и бумаги на столе. «А вы действительно из параллельного мира?» Сергей снова кивнул, стоя у стола и внимательно наблюдая за действиями профессора. «И солнце, и луна, и все планеты Солнечной системы?» — подтвердил он. «Все на своих местах?» «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь!» — продолжал суетиться профессор, пододвигая кресло Сергею. «Так вам будет удобнее». Улыбаясь про себя, Сергей вежливо поблагодарил. И сел. А профессор вдруг зачем-то полез под стол. Потом резко выпрямился красный от непонятного смущения. «Извините за пистактность!» — проговорил он. «Вы там, у себя!» Он показал глазами куда-то вверх. «Коньячок употребляете?» «Употребляем!» — улыбнулся Сергей и кивнул. В очередной раз. «Но только по чуть-чуть!» — сказал он, сменив положение в кресле. «У меня еще очень много дел». Пить в последнее время ему почему-то совсем расхотелось. «Вот и замечательно!» Облегченно выдохнул профессор, снова наклоняясь под стол. «А то мне почему-то упорно ещё с детства казалось, — говорил он из-под стола, шумя там какими-то предметами, — что люди цивилизации, достигшие таких высот, как путешествия по параллельным мирам, обязательно должны питаться какими-нибудь высококалорийными, но очень маленькими и вдобавок идеально белыми пилюлями». «И быть худыми и с большой головой», — добавил, улыбаясь Сергей, вспомнив фантастику своих дней. «Точно!» — согласился профессор, вылезая из-под стола и как-то даже по-детски радостно ставя на стол два стаканчика и бутылочку початого французского коньяка «Камью». «И где он только его достал?» — мимоходом подумал Сергей. «Ну, будем знакомы», — сказал он, вытерев зачем-то руки о полы пиджака и неуверенно протягивая Сергею правую ладонь. Сергей, чуть улыбнувшись, его чудачеством и пожав плечами, тоже протянул в ответ свою правую руку. Рукопожатие было крепким и дружеским. «Вы не сердитесь на меня за то замечание по поводу вашего вида», виноватый вместе с тем извиняюще спросил профессор. Сергей отрицательно покачал головой. «День такой выдался в тот раз», — зачем-то говорил профессор, словно чувствовал за собой какую-то вину. «Как будто эта вина была за всю свою цивилизацию. Не очень удачный. Сергей тактично промолчал. «Скажите, Серж», — тихо проговорил профессор, состыв с бутылкой коньяка в руке, — «наш мир сильно отличается от вашего» и замер, ожидая ответа, пристально глядя на Сергея. «В общем-то, да», — расплывчато ответил Сергей, не зная, что и сказать. «И в чем различие?» — продолжал допытываться профессор. «Расскажите в двух словах, хотя бы про основные, и вообще расскажите про свой мир». Но! «Ну, начал Сергей, передвинувшись на другой бок кресла. «Осваиваем потихоньку космос». «Так вы и к другим галактикам летаете», — возбужденно воскликнул профессор. «Летаем». — кивнул Сергей. — Правда, пока еще в пределах нашей супергалактики. Андромеда, облака. — А как же скорость света? — тут же зацепился профессор. — Сколько в среднем длится ваш полет? — Нашли лазейку в составляющей ван В уравнении времени? — уточнил профессор, наклоняясь вперед и наваливаясь грудью на стол от возбуждения. — Так я и думал, что здесь еще огромное поле для работы. Расскажите? «Я все же не физик», — извиняюсь, — ответил Сергей. «Так сразу не смогу. Лучше я вам сделаю выкладки, хорошо?» «Конечно, конечно», — суетясь воскликнул профессор. «Буду только рад». Наконец, заметив в своих руках бутылку, он торопливо, смущаясь и суетясь, налил коньяк в стаканчике. «За знакомство и за освоение галактик», — сказал он. «Да и не каждый день пьешь с представителем совершенно другого мира». Сергей молча кивнул. «Выпили. Как бы я хотел побывать у вас», — задумчиво проговорил профессор держа пустой стаканчик в руке, хоть одним глазком глянуть на другой мир. И можно уже умирать. Сергей только неловко опустил глаза. Он знал, что либо завтра, либо же сегодня профессор умрет. И кроме своего кабинета больше никогда ничего не увидит. Дверь тихонько приоткрылась, и в комнату заглянул Олаф. «Я занят», — сухо и резко проговорил профессор. Олаф, извинившись, исчез. Но Сергей понял, его торопят. Ведь время профессора на весь золото. Пора было уже уходить. «У меня к вам будет небольшая просьба», — вспомнив, сказал Сергей. «Говорите», — удивился профессор. «Вы не могли бы выдать мне небольшой аванс?» — неловко попросил Сергей. «А то я несколько не подрасчитал, и деньги у меня уже все закончились». «Да, конечно же, о чем разговор?» — еще больше удивился профессор, который вообще не знал о существовании каких-то денег в этом мире. «Только к стыду своему я не знаю, как это сделать», — честно признался он, смутившись. «Сейчас кого-нибудь позову». «Не надо», — сказал Сергей, быстро вводя необходимые данные на компьютере профессора. «Нажмите вот здесь», — сказал Сергей на кнопку. Профессор, не понимая данного механизма, нажал. Сергей встал. «Извините», — сказал он. «Дела, мне надо идти». «Конечно, конечно», — вскочил профессор. «Идите». Он проводил Сергея до двери. «Но ведь вы еще загляните ко мне?» — спросил он с каким-то просящими интонациями. Сергей встретился с его взглядом. Ему стало неловко. «Конечно», — ответил он и поспешно скрылся за дверью. Приемный Сергей тут же напоролся на вопросительный испуганный взгляд секретарши, успокаивающий кивнул ей. На расчетном автомате женщина набрала требуемую сумму и приложила большой палец к окошку получателя. Сергей, в свою очередь, тоже нажал большим пальцем на кнопку плательщика. Автомат тихо щелкнул. «Спасибо», — радостно проговорила секретарша, не в силах сдержать счастливые улыбки и, склонив голову, быстро просеменила на свое рабочее место. Сергей не успел сделать еще и шага, как женщина уже быстро-быстро застучала клавишами, сильно склонившись над клавиатурой.